Глава пятая. Развязки. Если хорошенько припомнить видимые обстоятельства встречи Луицы с дьяволом в обличии господина Досерни, то легко понять ужас, который охватил бедного Армана, когда он остался один в камере, где его заперли, благодаря любезной рекомендации его кузена Маркиза Дюваля. Все видели, как он удалился от дилижанса с пассажиром, который не вернулся. Для всех этот пассажир был графом Досерни, Особенно для поэта, который спросил его имя и которому дьявол представился графом. Барон уже неделю находился в одиночке. Уже неделю он был оторван от жизни, и всю эту неделю каждый час, каждая минута, каждая секунда длились ровно столько, сколько им положено. Никогда за все его 35 лет у Луицы не было столько времени, чтобы подумать. Впервые за 10 лет, с тех пор, как барон принял адское наследие отца, Он мог долго размышлять, почему его жизнь была такой необыкновенной, почему она всегда представляла собой, так сказать, вихрь событий, который властвовал над ним, почему сверхъестественная сила, которой он обладал, лишь вовлекла его в цепь несчастий, от которых, казалось, должна была оберегать. И он пришел к выводу, что история из книги «Бытия», которая приговаривает человека к бедам, как только он прикасается к древу познания добра и зла, является самой высокой истиной, а он самым ее живым доказательством, он, захотевший проникнуть дальше других в эту опасную науку. Иногда ход размышлений Луица нарушало сильнейшее желание узнать, что происходит за стенами темницы, в которой он заперт. В самом деле он мог увидеть и услышать все, что творится там, где решается вопрос о его жизни и смерти. Мог узнать о тех, кого он еще любил, но не решался, настолько осознал, наконец, что откровения дьявола были для него лишь гибельным светом, который постоянно сбивал его с пути. И, несмотря на ужас от того, что он потерял честь и испортил себе жизнь, несмотря на страхи за сестру, за и жени и госпожу Досерни, подвергавшимся опасностям, он устоял перед искушением, и адский талисман лежал без движения. Он не притронулся к нему ни за эту неделю, ни потом, когда его несколько раз вызывали на допрос к следователям. Возможно, добрые намерения барона сохранились бы, благодаря его отчаянию, если бы не два письма, пришедших с воли, которые поведали ему о новых несчастьях и новых преступлениях. Первое письмо, которое ему передали, было тем самым, благодаря которому его арестовали и которое маркиз Дюваль согласился отдать ему, несмотря на то, что оно служило вещественным доказательством, После того, как следствие закончилось. Второе оказалось историей, обещанной литератором из дирижанца, и которая была тоже задержана как улика, так как начиналась фраза, отягчавшей участь Луицы, «В тот момент, когда я оставил вас на дороге в Буаманде, одного с господином Десерни и так далее». Вернувшись в тюрьму, Луица отложил это письмо в сторону, рассудив, что оно ему мало интересно. И взялся читать письмо госпожи до Серни.